Глава 26 Из дневника Евгении Паниной. Октябрь 2010 года. Результаты химии еще неизвестны. Но я вроде бы вошла в привычную колею. Работа, пациенты, дом, муж, тихие минуты вдвоем. И вдруг звонок. Лайма Вайкуле. Моя дочь как-то нашла ее, мою любимую певицу, и договорилась об этом звонке. Даже больше о приглашении на концерт. Могла ли я представить себе такое приглашение? Нет, конечно, не могла. Улыбаюсь и совершенно непроизвольно плачу от радости. Долго мысленно выбираю наряд. Представляю, как войду в зал, красивая, худая, с макияжем. Но накануне случается непредвиденное – температура, головокружение, слабость. Едем с мужем в больницу. Мне страшно. Я уже не боюсь болезни. Я боюсь, что так и проведу остаток своих дней в этих поездках – дом-больница. Что ничего у меня уже не будет – ни радости, ни концертов, ни неожиданных встреч. В таком состоянии я никуда, конечно, не пойду. Я больше вообще никуда не пойду. Жизнь такая, какой я ее люблю, полная приключений и неожиданностей, кончилась. Мы сидим в коридоре онкоцентра и ждем доктора. Я закрываю глаза. Да разве ж это жизнь? Лечащие доктора Паниной, умные и тонкие профессионалы Ольга Ватикова, Мария Кичигина и Капиталина Мелкова, встретив Евгению в отделении трансплантации костного мозга, онкоцентра имени Блохина поймут. Это не болезнь. Это пациентка Евгения Панина боится выйти в кажущийся ей непривычный мир здоровых людей. Вердикт докторов – вы не просто можете, вы обязаны пойти на концерт. И там, прямо в кассе, купить билеты еще на пару концертов. Ну и что, что химия? Жизни никто не отменял. Идите, считайте это назначением. Спустя год после этого назначения Я спрашиваю Мелкову, не страшно ли ей было отправлять едва стоявшую на ногах Панину в место скопления людей? Инфекции, взгляды, суета, духота и, наконец, все эти переживания. Милкова смотрит на меня так, будто я только что сморозила что-то типа «рак принесли на землю инопланетяне». Извиняющимся тоном сообщаю, многие думают, заболел, сиди дома и лечись. Капиталина Николаевна смотрит еще строже. «Видишь ли, Катя?» — говорит она мне назидательно, как строгая завуч обычно отчитывает нашкодившего на переменке первоклассника. «Жизнь — невероятно важная часть лечения. И порой мы больных с койки поднимаем, чтобы отпустить по важным показаниям на волю. Они у нас сженятся, венчаются, жизнь продолжается. Болезнь никаким образом не должна выбивать человека из общего течения жизни». Потому что человеку очень трудно туда возвращаться потом. Вот представь, человек вылечился от рака, но два или три месяца по медицинским показаниям был изолирован в боксе. Как это на него повлияет? Он дичает. Даже человек из отпуска возвращается, и то проблемой с адаптацией. А после тяжелой болезни эта адаптация сложнее втройне. Что такое сложности в адаптации? Это как раз пустая трата нашей бесценной жизни, которая у нас есть и в которой надо ценить каждую минуту, каждую секунду, я уж не говорю каждый час и каждый день. Мы ее тратим на страхи, на сомнения. Мы включаем модель улитки. Я боюсь, я не пойду, я плохо себя чувствую. Все эти чувства понятны. Я с ними неоднократно сталкивалась. В этот момент надо подхватить пациента под локотки и подтолкнуть. «Иди, чувствуй, переживай, плачь, радуйся, это твоя жизнь, другой не будет, мы ради этого тебя лечим». Я тогда действительно сказала Жене, «Вы должны пойти, вы не можете не пойти, считайте это назначением». Из дневника Евгении Паниной, октябрь 2010 года. «Я надеваю парик, маску, мы с мужем идем в театр. Все как в тумане». Я смотрю на сцену и ничего не вижу, ничего не понимаю, ничего не запоминаю. Помню только, что слезы скатываются под маской по щеке в угол рта. Они соленые, я их глотаю. И в этих соленых слезах, в их вкусе, почему-то в тот момент для меня был вкус жизни. Я как будто со стороны смотрела на себя, Господи, да я жива, я живая. И именно в этот момент... Как нарочно, Лайма сказала со сцены. «В этом зрительном зале сидит Евгения, которой я желаю много сил». Это Соня ее попросила. Нашла кого-то из ее людей? Объяснила ситуацию. «Доченька моя». И тут уж я расплакалась от души. Забыла, что мне душно, что тошнит, что маска, что парик и что температура. Я была так счастлива дожить до этого дня. Господи, спасибо» что я дожила до этого дня. Этот день, этот концерт и эти соленые слезы стали для Евгении Паниной по-настоящему переломными. Так считает и она сама, и ее врачи, и дочери, и муж. В каком-то смысле она почувствовала прежний вкус жизни и поняла, ради чего столько терпела и мучилась, и почувствовала, что у нее есть силы еще побороться за эту жизнь. И главное — что за эту жизнь стоит бороться. Это переломная точка – важнейший момент болезни. Я видела, как это происходит, как человек на глазах перестает готовиться к смерти и начинает жить много раз. Но почему-то лучше других мне запомнилась история Светы, моей коллеги-журналиста, только политического, ушедшего, как и многие люди нашей профессии в пиар, успешная и красивая, всегда безупречно выглядевшая и очень серьезно к этому относившаяся, отважная, отчаянная и самостоятельная, Света как будто обожглась о рак. Замкнулась, перестала общаться с друзьями и знакомыми, немногим, посвященным в болезнь, категорически запрещала обсуждать ее диагноз с кем бы то ни было. Рак прямой кишки. Ей этот диагноз казался чем-то неприличным, сводящим на нет ее профессиональные достижения исключающим женскую привлекательность, словом, перечеркивающим жизнь. Светлана – состоявшаяся и состоятельная женщина. Она приняла решение лечиться в одной из самых дорогих и престижных клиник России. От любой помощи, консультации, разговоры, деньги, встречи – Света отказалась. Потом я узнаю, что доктор, который ее лечил, был обходителен, но не разговорчив. На вопросы не отвечал, прогнозов не строил. «Химиотерапия, операция, опять химиотерапия». Через год Света сдалась. «Мне кажется, я больше не хочу и не могу жить. Мне кажется, все это лечение – фикция. И я просто продлеваю свои мучения. Я не знаю, зачем мне такая жизнь. Я больше не хочу», – написала она мне в длинном обстоятельном письме. «В конце, и я представляю, каких трудов это стоило моей независимой приятельнице», Рубка попросила о помощи. «Если у тебя есть знакомый доктор, который сможет меня проконсультировать и объяснить, что со мной происходит, я буду признательна». Я записала Свету на консультацию к Михаилу Ласкову. Через несколько дней она звонила мне со ступени клиники, рыдая так отчаянно, что я перепугалась. «Катя! Катя!» «Ты просто даже не представляешь!» — рыдала Светка. «Михаил Савельевич велел мне сделать маникюр!» И опять рыдание, всхлипывание, причитание. «Мне, оказывается, можно маникюр! Я не была на маникюре полгода! Как же это? Я раньше не пропускала и недели!» Прошло полмесяца. Света прислала фото из спортзала, накрашенное с прической и, разумеется, маникюром. Подпись к фотографии гласила «Лосков – лучший доктор на Земле. Он заметил, что у меня не было маникюра». В восторге от увиденного я переслала Михаилу Лоскову это сообщение. Он перезвонил. «Ты даже представить себе не можешь, насколько это важно напомнить человеку, что он человек, не пациент, не больной, не кто-то, кто должен пить таблетки, приходить на прием и мучиться от химиотерапии, а именно человек». Иногда со всеми этими медицинскими манипуляциями мы теряем того человека, каким он был, до болезни. А человек теряет смысл жить. Я тебе еще сформулирую свои мысли про это, — сказал Ласков и попрощался. Через пару дней прислал письмо, просил опубликовать в этой книге. Об этом не пишут в учебниках по онкологии, к сожалению, но, думаю, совсем скоро начнут писать. Влияние эмоциональной сферы на течение болезни определенно существует. Психологическое и эмоциональное состояние пациента должно быть зоной внимания врача, психолога, если он есть, всех тех, кто так или иначе общается с этим человеком, заинтересован в его выздоровлении. В этом смысле, мне кажется, довольно важно понимать, Онкологическое лечение само по себе иногда приводит к потере веса, потере аппетита, снижению жизненного тонуса, потере сил. У пациента образуются тромбы в сосудах, пневмония и разные другие осложнения, связанные с малоподвижностью. А малоподвижность связана с депрессией. А депрессия связана в том числе и с тем, что человек не смог справиться со своим стрессом. И тут невозможно переоценить роль чуткости людей – которые находятся рядом, вовремя разглядеть, вовремя поддержать, вовремя что-то такое сделать или помочь во что-то поверить, чтобы настрой изменился. Мне кажется, что в этом смысле родственники очень могут помочь лечению. Но на практике чаще бывает, что они наоборот мешают, загоняют своей гиперопекой, беспокойством или чрезмерным сочувствием человека в угол. И там в углу говорят ему, что надо бороться, при этом всячески намекая, что он очень болен, даже недееспособен. Нет универсальных рецептов, как поддерживать человека в болезни, как дать ему возможность поверить в счастливый исход и избавление от страданий. Но есть и мои личные профессиональные наблюдения и результаты специальных исследований, когда пациентам раздавали опросники, мерили их уровень оптимизма, а потом смотрели их результат лечения. Оптимистический настрой сильно увеличивает шансы на победу. Твоей подруге маникюр, о котором она забыла, добавил жизни едва ли не больше, чем курс химии. Хотя, как врач, я, наверное, не должен такое говорить, а тем более писать, веет с холастикой. Но надеюсь, что ты меня поймешь. Рак — это темная сторона, а мы такие рыцари света. Нам нельзя давать ему себя сожрать и поработить. Понимаешь, о чем я? В антропосовской традиции жизнь — это тепло, раковая опухоль — холод. Она выпивает из человека теплые жизненные соки, лишая возможности сопротивляться. Со стороны все происходит так, будто бы заимствует интеллект и силы у наших витальных функций, чтобы совратить их, сбить с толку и запутать, и в конце концов повернуть против самих себя. Но кто ему дает такое право? И как распутать эту детективную цепочку? в которой убийца известен заранее, а способ, мотивы и единственная возможность его остановить нет. Первая Нобелевская премия исследователям рака была присуждена в 1926 году. Ее лауреат, датский микробиолог Йоханнес Фибигер, полагал, что одну из разновидностей рака, карциному спироптера, вызывают микроскопические черви. Потом выяснилось открытие Фибегера Ошибка, и Нобелевский комитет по сей день стыдится присужденной премии, ведь считается, что он, как Папа Римский, не ошибается никогда. С тех пор, а это почти сто лет, в Стокгольме еще несколько раз давали Нобелевскую премию за те или иные открытия, касающиеся рака. Но они никогда не были связаны между собой и не продолжали друг друга, как будто речь шла о разных болезнях лишь номинально объединенных словом «рак». Но вплоть до 2018 года все выданные премии роднило одно – всякий раз претендент выбирался с поразительной осторожностью, а самые громкие открытия, по мнению некоторых ученых, и вовсе обходили страной. Так вышло и с открытием, перевернувшим представление ученых-онкологов о роли генов в процессе канцерогенеза то есть в образовании рака. Открытие это сделал жизнерадостный американец еврейского происхождения Арнольд Левин. Мятая рубашка, потертые джинсы, бетловская стрижка, а точнее ее отсутствие. И снисходительная профессорская улыбка в ответ на навязчивый журналистский вопрос. Сожалеете ли вы, что Нобелевский комитет так и не оценил вашего вклада в науку, связанного с открытием Пи-53? Ну, не дали и не дали. Я не думаю о премиях, как их выдают и почему. Хотя, конечно, многие мне твердят, что это несправедливо. Журналисты бесконечно подначивают. Да и что лукавить, я и сам знаю, что наш Пи-53 — это кое-что. Людям свойственно заблуждаться, — говорит Левин. Сказать по правде мы и сами не сразу поняли, с чем имеем дело. Это была середина 1970-х, Около 1975-1976 я прочел статью русского ученого Абелева, где он показал, что в раке производятся белки, которые в норме есть только в зародыше, в эмбрионе. По всему выходило, что когда у нас во взрослом возрасте развивается рак, то он начинает производить белки, которые обычно имеются только у эмбриона. И мы ожидали, что у человека, больного раком, этот белок будет как будто бы чужой, а значит, на него возникнут антитела, как в случае с вирусом, только в случае с раком эти антитела против эмбрионального белка. Ваш соотечественник Абелев привел в своей статье два примера таких белков. Один – при раке печени под названием альфа-фетопротеин, который производится в эмбриональной печени, а второй – раково-эмбриональный антиген. Это антиген рака прямой кишки. Так появилась гипотеза, что рак – это как бы возврат к эмбриону. У нас на основании всего этого возникла идея, что и на другие раки будут возникать антитела, и мы стали их искать. Мы взяли сыворотку крови хомяка с опухолью и предположили, если важный антиген выражен в опухоли, хомяк произведет антитела против него. Мы специально использовали опухоль, имеющую свойства зародышевой ткани. Опухоль яичек, тератокарцинома называется. Кстати, именно этот вид опухоли был у Ленса Амстронга, знаменитого велогонщика, и он от нее излечился. Мы использовали, конечно, не его клетки, а клетки хомяка. Так вот, у этого хомяка были антитела, связывающие белок, который мы назвали п 53 Вначале мы думали, что это новый эмбриональный белок, который снова появлялся в опухоли, но быстро заметили, что он есть и в здоровых клетках взрослого организма. И вот в этот момент мы, пожалуй, впервые стали понимать, что столкнулись с чем-то принципиально иным, что этот p 53 сложнее, чем мы о нем думали. Поскольку p 53 прочно соединялся с белком вируса СВ-40, который вызывал рак, мы решили, что его функция – взаимодействовать с белками-продуктами онкогенов, генов, которые вызывают рак. Я выдыхаю. Мне кажется, такой каскад нанизанных одна на другую историй ни один человек не способен выдержать и переварить за раз. Но Левин, кажется, не закончил. «Еще кофе?» – спрашивает он. На самом деле, в ходе исследований команда Левина – выделила не один, а три разных вируса, белки которых связывались с Пи-53. Потом окажется, что один из них – человеческий папилломовирус, который может вызывать рак шейки матки у женщин. У Левина возникло предположение – Пи-53 может играть важную роль в пусковом механизме, который провоцирует рак. Впоследствии выяснится, что именно в этот момент, в этом умозаключении Левин – совершил роковую ошибку, но его первоначальные выводы о p 53 звучали слишком заманчиво и слишком убедительно. Он повторяет их слово в слово. Мы начали поиск и расшифровку гена, который кодирует p 53 Ради подогрева научного азарта мы объявили соревнование между четырьмя лабораториями. Кто первый найдет ген? О, это была настоящая большая научная гонка. Она длилась целых три года. Пожалуй, это самое захватывающее и романтическое время в моей жизни. И с какими результатами мы пришли к финишу? Лаборатория Петра Чумакова в России, тогда это был СССР, выделила ген. Моя лаборатория в Принстоне выделила ген. Еще одна лаборатория в Лондоне выделила ген. И одна в Израиле. О чудо! Тоже выделила ген. И все мы были уверены что это был правильный ген, потому что все четыре лаборатории нашли одно и то же. Но дальше начались разногласия. Мы стали проверять, вызывает этот ген рак или препятствует ему. Результат, который получила моя лаборатория, принципиально отличался от других трех. Мы были убеждены, что P53 не вызывает рак, а наоборот, препятствует его развитию. У трех остальных получалось, что Пи-53 как раз-таки вызывает рак. Трое против одного, понимаете? Иногда в науке, как на партсобрании, кого больше, тот и прав. Три лаборатории, участвовавшие в большой научной гонке, почти одновременно опубликовали результаты, благодаря которым аж до 1979 года Пи-53 оскорбительно считался онкогеном, из-за которого все беды. Тогда Арнольд Левин промолчал. Он не был согласен с коллегами, но не мог привести строгое доказательство своей правоты. Друзья и недруги хлопали профессора по плечу, уговаривая признать поражение и закончить, наконец, это долгое соревнование. Левин упорствовал. В 1980-м он попросил коллег из Израиля предоставить ему копию гена на основе которого была доказана вредоносность п 53 Израильский ген сравнили напрямую с принстонским, вводя тот и другой в клетки и наблюдая за результатом. И произошло непонятное. Израильский ген вызывал рак, а американский – нет. Когда гены смешали в одной клетке, ген из США одолел ген из Израиля и предотвратил рак. Это было настолько парадоксально, что даже Левин не поверил собственным глазам. Перед профессором был ген, предотвративший злокачественное перерождение клеток. Причем не просто ген, а тот самый, который во всем мире уже вполне официально считался возбудителем рака. На полную реабилитацию гена Пи-53 у профессора Левина ушло еще 10 долгих лет. Только в 1989 году будет доказано, что Пи-53 не вызывает, а подавляет опухоли. Мне показалось, что в тот момент, когда мы добрались до рассказа о минутах торжества, глаза профессора заблестели. Правда, Левин поправит меня. Это не минута моего торжества, но минута торжества правды. Минута торжества правды случилась на научной конференции в Лонг-Айленде осенью 1989 года, и эта минута была, пожалуй, самой важной в его жизни. Мало того, она стала невероятно важной и для всего человечества с тех самых пор обязанного профессору грандиозным шагом вперед в понимании того, что такое рак и каким именно образом ему удается поработить наш организм. Я никогда не забуду этот день, который доказал мне и им всем, что я не старый дурак, что моя жизнь прожита не напрасно, что десять лет я боролся не впустую, что я ученый. Это была рядовая научная конференция на Лонг-Айленде в Колд-Спринг-Харбор-лаборатории. Спикер, выступавший перед Арнольдом Левиным, тогда считавшимся среди серьезных ученых, мягко говоря, чудаком, рассказал, что выделил и прочел ген Пи-53 человека, имеющего рак прямой кишки, и что обе копии гена рака Пи-53 в клетках прямой кишки мутировали, что доказывает, что Пи-53 это ген возбудитель опухоли. Потом была очередь Левина. Они встретили меня позевывая», — вспоминает профессор. Но я взял себя в руки и сухо сказал о том, что когда мы совместили нормальный Немутантный Пи-53 с онкогеном, Пи-53 предотвратил превращение нормальной клетки в опухолевую. То есть я предоставил доказательства того, что Пи-53 подавляет развитие опухоли. Это были неоспоримые доказательства. И они слушали конец моего выступления, раскрыв рот. А когда я закончил, все встали и стоя аплодировали. Одумавшиеся ученые в итоге так и назвали ген Пи-53 – страж генома. Пи-53 – сторожевой пес клетки, который следит за тем, чтобы мы жили без рака. Едва почувствовав, что ДНК в клетке повреждена, Пи-53 подает ей сигнал совершить самоубийство, апоптоз, или навечно лишиться права на деление. Вот почему в клетках всех видов рака Пи-53 оказывается выключен тем или иным способом. При живом и нормально действующем Пи-53 раку не возникнуть. Самоубийство или самокастрация клетки, оказавшейся плохой, с поврежденной ДНК, альтруистический акт заботы о безопасности клеточного социума. Клетка гибнет, чтобы ее потомки не навредили обществу здоровых клеток а решение принимает как раз Пи-53, который тем самым выполняет роль клеточной совести. Понятно, что совесть и преступление несовместимы, и чтобы стать преступником, надо потерять совесть, заключает Левин. С момента понимания настоящей функции Пи-53 у ученых-онкологов всего мира появился новый священный Грааль, нечто, способное сохранить или воссоздать Пи-53. Если бы это было возможно, то мы, как персонажи компьютерной игры, стали бы неуязвимы, по крайней мере, с точки зрения рака. Беда в том, что до сих пор, спустя 25 лет, со дня триумфа профессора Левина, такое универсальное средство все еще не найдено. Воссоздание потерянной функции п – трудная задача, поэтому первые противораковые лекарства – созданные на основании точного знания свойств раковой клетки, а не путем эмпирического перебора, как создавались лекарства в прошлом, бьют по более простым и доступным мишеням. Такими легкими мишенями стали онкогены. Ведь их-то надо не воссоздавать, а подавлять, что гораздо проще, ломать не строить. И то, что теперь в 21 веке стали появляться и уже используются повседневной медицинской практике лекарства, разработанные и созданные на основе знания о специфических раковых генах, это триумф технологий, основанных на научных открытиях. После феноменального гена, выявленного 50 лет назад, появился и был описан маркерный признак заболевания. Ген был исследован. С помощью сложнейшего компьютерного дизайна – придумали лекарства, которые должны точно подходить к продукту этого гена, к той части белка, которая обуславливает его активность. И получили желаемый результат – раковые клетки погибли. Такого не было никогда. До этих пор фармацевтическая наука работала совершенно иначе. Именно так, впервые в онкологии, на примере одного вида рака, хронического миелолейкоза, был создан новым, Таргетным способом от английского таргет мишень революционный препарат, действующий на продукт онкогена опухолевой клетки. Официальное фармацевтическое название ИМАТИНИП. Профессор Левин, разумеется, совершенно счастлив. Открытие пи 53 онкогенов и последовавший за этим прорыв в области молекулярной фармакологии это настоящее чудо. Именно тот случай когда в онкологической области уместно говорить о чудесах, чудесах рукотворных, с гордостью рассказывает он. Судите сами. Когда создали имотенип, то 90% больных, шансы которых раньше были неутешительными, стали жить, жить, жить и жить. Фактически люди перестали умирать от хронического миелолейкоза. Он стал излечим в одно мгновение, как по мгновению волшебной палочки. Доктора и больные хроническим миелолейкозом всего мира знают это спасительное лекарство под торговым именем Гливек. Он про отец новой антираковой терапии 21 века, главный принцип которой, если знаешь, какой белок поломался и толкает клетку в злокачественную сторону, назови его мишенью и стреляй в нее. Отныне ученые будут подбирать конкретные лекарства к конкретному раку первые кандидаты на излечение – те виды онкологии, о которых достоверно известно, какая именно поломка гена их провоцирует. Идея таргетной терапии рака и нахождения мишеней состоит в точном определении того, от чего опухолевая клетка стала зависимой, без чего она не может жить. Это что-то ей было необходимо для бесконтрольного деления. Вся ее физиология подстроилась под то, чтобы жить с этим. Это что-то надо найти и отнять, сделав ее жизнь несносной. Как, например, запретив спиртное, мы не сильно повредим непьющим и малопьющим людям, а вот алкоголика можем довести до самоубийства. Поэтому мишенью является то, от чего опухолевая клетка зависима, а нормальная – нет. Впрочем, нельзя слишком обольщаться. Редко, когда удается вылечить рак одним ударом, лекарством против одной мишени. Почти всегда рак сначала поддается, но потом в его недрах возникают клетки, устойчивые к применяемой терапии, и рост опухоли продолжается на фоне таргетного препарата. Не давай алкоголику водки, будет пить тормозную жидкость или научится варить самогон. Что же делать? создавать лекарства против разнообразных мишеней и применять их в комбинации, чтобы лишить опухолевую клетку возможности маневра. Об этих лекарствах не меньше пациентов мечтают их доктора. Можно провести аналогию с плодами, которые висят низко и высоко. Вот одна мутация, против нее нашли лекарства, ее заблокировали, болезнь прошла, рассуждает Михаил Лосков. Мы сорвали плоды, которые висят низко. Самый хороший пример – хронический миелолейкоз, от которого все умирали, а потом придумали гливек, и большинство теперь живут. Но таких низко висящих плодов мало. Осталось то, что висит высоко, их просто не сорвешь. Хотя по отдельным заболеваниям случаются прорывы, в последнее время, например, по меланоме. Раньше была иммунотерапия – на которой жили пять месяцев, а сейчас три года. Мы не знаем, может, и больше будут жить, но мне кажется, мы все ближе к пониманию, что одного универсального средства победы над раком нет и быть не может. Чудо-таблетка невозможна, как это не печально. Но реальные успехи в области поисков, создания и, главное, воплощения и массового производства лекарств нового принципа действия есть для посвященных людей они ощутимы. Мы с вами пока лишь с трудом можем вообразить грядущую фармацевтическую революцию в мире онкологии. И главный вопрос, который тревожит всех – сколько ждать – год, два, десять или пятьдесят лет? По словам профессора Алексея Мощана, победа над раком не может быть осуществлена с помощью одного лекарства, с помощью какого-то класса лекарств с помощью одного воздействия. «Я могу совершенно точно сказать, что победа будет, но это будет не тотальная разовая победа, а будет выигрыш у рака одной партии за другой», — говорит Масчан. «Ведь посмотрите, каким образом идет наше сражение с раком, которое, хочу заметить, мы на самом деле выигрываем, пусть вам и не кажется это таким уж очевидным. Это случается такими, я бы сказал, кластерами событий. Происходит накапливание информации, затем следует открытие, и медики с помощью новых методов закрепляют успехи на отвоеванном участке. Потом опять долгое ожидание. Так, например, больным, которые заболели 40 лет назад, нужно было продержаться 20 лет. Тем больным, которые заболели, допустим, хроническим миелолейкозом 15 лет назад, нужно было продержаться 3 года а некоторым из тех, кто заболел недавно, нужно было подождать всего пять лет, чтобы получить доступ к тому же Глевеку и жить дальше, сколько угодно долго. Заболея они 10 лет назад, шансов бы не было. Профессор Масчан, тонкий, внимательный и принимающий близко к сердцу каждого пациента детский доктор, сам очень хотел бы верить в то, что даже эти его слова приближают счастливый момент появления на свет всех тех препаратов, которых ждут и боятся не дождаться его маленькие пациенты, их родители, бабушки и дедушки. Он ведь тоже человек, у него есть пожилые родители и маленькие дети, он за них боится и для себя лично, едва ли не ежедневно, отвечает на вопрос о том, сколько надо будет продержаться пациентам сегодняшним до того дня, когда каждый столкнувшийся с раком человек будет уверен, У медицины есть, что ему предложить. И это что-то со стопроцентной гарантией. Есть лекарства, которые уже кому-то подходят и могут продлить жизнь, дать время на ожидание, говорит он. Есть такое лекарство, которое еще совсем далеко, в лаборатории. И сколько лет, сколько усилий и сколько денег будет потрачено на его создание, никому неизвестно. Алексей Александрович замолчит на полуслове и несколько секунд будет безмолвно разводить руками, пытаясь найти еще немного аргументов, чтобы убедить и себя, и меня. Надо ждать, надо верить. Я много лет дружу с профессором Масчаном и со многими другими прекрасными российскими докторами. Я, конечно, точно не знаю, но могу себе представить, каково это. Понимать, что ты не можешь кому-то помочь только потому, что наука не всегда поспевает за болезнями. И каково это спустя годы осознавать, а вот этого пациента сейчас я бы спас, а вот у этого был бы шанс. Но не сократить время исследований, не отмотать годы назад не под силу ни одному доктору. Однако каждый хороший врач помнит всех тех, кого мог бы вылечить. Сейчас, а раньше не сумел. Об этом мне как-то рассказала профессор Рашида Орлова. Случайная история, пришедшаяся к слову, показалась мне достаточно важной иллюстрацией к тому, как болезненно врачи-онкологи воспринимают ограниченность своих ресурсов в условном «вчера» и как переживают о том, что все сегодняшние знания в этом «вчера» не были применимы. Итак, рассказ Рашиды Орловой. «У меня была такая пациентка, муж-алкоголик, замуж вышла очень поздно, Двое детей, мальчику три года и девочке пять лет. И она мне все время говорила, «Сделайте что-нибудь, чтобы я подольше пожила. Мне надо поднять детей. Мне не на кого их оставить». И мы все, что могли, делали. У нее и опухоль была не очень большая, но это было 15 лет назад. Не было еще тех препаратов, которые есть сегодня. И не было тех методик, которые теперь обычное дело. Я больше скажу. Она у нас умерла от токсичности, существовавших в то время химиопрепаратов, а не от опухоли. Пока она лечилась, к ней приходила ее тетя. Я не знаю точно, но кажется, она была ее единственной неравнодушной родственницей. Эту пациентку мы потеряли. Прошло два года. И как-то в магазине я случайно встретила эту тетю. Она меня тоже увидела, узнала. «Ой, здравствуйте!» Я говорю, «Как у вас дела? Как дети?» А она... «Вы знаете, мы с дочкой смогли взять только девочку, а мальчика отдали в детский дом. И вот прошло уже 15 лет, а я до сих пор вспоминаю этот случай. Это просто ужасно. Вы, наверное, не можете себе представить, что я чувствую. Но я понимаю, что сейчас, если бы она заболела в том же возрасте, тем же раком, она бы жила. То, что можно сделать сейчас, тогда нельзя было сделать. Умом я это понимаю» а сердцем принять не могу. То и девочке сейчас, наверное, лет двадцать, мальчику лет восемнадцать. Я не знаю, как сложилась их судьба. Но не могу с тех пор перестать думать о них, винить себя, винить медленный наш прогресс. Я даже не знаю, нашли ли они потом друг друга. Это сослагательность профессии онколога и безысходные переживания свойственны любому хорошему доктору, любому неравнодушному человеку тем больнее врачам слушать полуупреки, полудомыслы о том, что отсутствие спасительных лекарств в онкологии – результат заговора докторов и фармацевтических боссов. Мол, пока и те, и другие не заработают достаточно денег, чтобы отбить усилия и средства, потраченные на создание лекарства предыдущего поколения, новая чудо-таблетка не будет выпущена на рынок. Но Рашида Орлова уверена. Фармацевтическим боссам гораздо выгоднее эту чудо-таблетку, если бы она существовала, выпустить на рынок, я вас уверяю. Все средства, которые хотя бы минимально активны от рака, очень быстро попадают на рынок. И более того, сейчас ведется огромная дискуссия в Западной Европе и в Соединенных Штатах о том, чтобы лекарства, которые показали свою хотя бы минимальную эффективность, как можно быстрее выводить на рынок. Поэтому ситуация является обратной. Никто не скрывает, напротив. Сейчас путь, который раньше проделывали эти лекарства от лаборатории до выхода на рынок, сокращен в 2-3 раза. Если бы эта таблетка существовала, то стоила бы очень дорого, но ее обязательно применяли бы в онкологии. Для тех, кто верит в алчность фармкомпаний и корыстную сговорчивость врачей, наверное, это будет убедительным аргументом. Чудо-таблетка. Существует она, стоила бы баснословных денег. Но сколько стоит жизнь? Эту таблетку продавали бы, покупатели нашлись бы. И фармацевтические боссы, если уж вы так дурно о них думаете, обогащались бы. Но это просто нехорошая фантазия. На самом деле, как это не горько, такой таблетки не существует, говорит профессор Ольга Желудкова. А профессор Александр Карачунский добавляет. Фармацевтические компании, несмотря на то, что они все заинтересованы в получении прибыли, контролируются государством. На Западе этот контроль осуществляется по законам не жестким, а очень жестоким. Фармацевтические компании не способны создать и ввести в клинику ни один препарат без предварительных клинических исследований. Причем эти исследования должны быть проведены в мультицентрах. С другой стороны, фармацевтические компании настолько серьезно контролируются и врачами, и государством, что не могут тайком создать и где-то в тайных подвалах прятать нечто спасительное. Такого просто не может быть, и точка. Любые инсинуации на эту тему безнравственны. Мы меряем шагами короткий двор, заставленный машинами, куда выходят окна клиники Ласкова-Хемонг. На улице холодно. Но мы ходим и ходим кругами. Доктор пытается объяснить мне, как и откуда берутся цены на лекарства и почему никакого заговора фармкомпаний не существует. Первая понятная аналогия, которая приходит в голову обывателю, это нефть. Мы своими глазами видели, каким безумным, неоправданным и даже безнравственным был рост цен на природные ресурсы. Ситуация с лекарствами во многом схожая. Технологии позволяют разрабатывать все больше и больше интересных молекул в препаратах для онкологии, но цена разработки и вывода на рынок такова, что уже практически никто в мире не может себе это позволить. Мировые фармкомпании пользуются выкладками, говорящими о том, что для того, чтобы новый инновационный препарат появился в аптеке, нужно 20 лет и миллиард долларов. Это совершенно не значит, что изобретение и производство препарата действительно обошлось компании в миллиард долларов. Дело в том, что из десяти проектов, которые были изначально запущены, девять не состоялись потому, что были ошибочны или неэффективны. Но тот один, который оказался эффективен, тоже вполне может не дойти в итоге до аптеки, просто не выйти на рынок, потому что схема вывода на рынок новых препаратов очень сложная, трудоемкая и дорогая. Она, надо прямо сказать, устарела. И новый вызов времени. Как удешевить исследования и упростить путь, по которому новые препараты попадают непосредственно к пациентам? Причем сделать это надо так, чтобы не нанести пациентам вред. Нацпроект «Онкология», например, который сейчас анонсировали США, это путь. Но от руководителей страны, кем бы они ни были и где бы ни находились, не все зависит. Никто, ни одна страна мира не может себе позволить затраты, которые нужны для того, чтобы кардинально улучшить выживаемость и результаты лечения. И это не заговор фармкомпаний. Это некоторый тупик, из которого надо выбираться, если мы хотим двигаться вперед. Несколько месяцев назад в сквере Института онкологии имени Розвелла-Парка в Баффало я разговаривала с профессором Андреем Гудковым. Он пытался мне объяснить, почему никто и никогда не стал бы скрывать от врачей лекарства от рака, если бы оно существовало. Никакого заговора нет. Заговоров вообще очень мало на свете. Чаще всего они придумываются задним числом, билитристами, когда нужно что-то объяснить. Обычно в жизни все происходит только одним способом – стечение обстоятельств, а потом вдруг это оказывается разумным или можно разглядеть коварство. Никакого коварства в деятельности фармкомпаний и в цепочке лаборатория-исследования фармкомпания-клиника нет. Есть наука и чистая экономика. В этой связке сегодня действительно так все построено, что блокбастером То есть лекарством с гигантским рынком могут стать препараты, которые продлевают жизнь всего на 3-4 месяца, что ничто с точки зрения продолжительности жизни в целом, но очень много значит с точки зрения жизни каждого конкретного больного. И поскольку ничего более эффективного нет, то лекарство, которое лучше, чем предыдущий способ лечения, уже кое-что. В среднем оно дает больным шанс прожить не полгода, а 9 месяцев. Для больного, получившего три дополнительных месяца жизни, это гигантский шаг, но хотелось бы большего. И поэтому не в том дело, что тебе пытаются впарить что-то на три месяца. Просто ничего лучше нет. Все, что появляется, оно из разряда «О, потрясающе! У меня что-то есть!» «Что всех мышей вылечило, теперь оно и всех людей вылечит!» Не забывайте... Что этими озарениями делятся, как правило, те ученые, которые занимаются самыми ранними исследованиями разведчики. Бывают разведчики доброкачественные, это ученые, и недоброкачественные это знахари, но они тоже разведчики. Не хочу сказать, что любой разведчик может найти что-то замечательное, но нельзя отмахиваться от знахари совсем. Они иногда, в силу того, что ставит эксперименты на людях, могут что-то интересное найти. И мы, ученые, болеющие за дело, мы тоже люди. И мы прекрасно знаем, какое-то жестокое чувство разочарования, когда ты берешь и проверяешь вроде бы феерически гениальную догадку, и «Эх, опять не получилось», говорит Гудков, отворачивается и смотрит куда-то вдаль. То ли на черное небо с гирляндами звезд, то ли на темные окна палат, где в каждой спит кто-то, кто надеется, то ли на подсвеченный безжизненным дневным светом коридор клиники, ведущий в реанимацию, по которому, вполне может быть, этой ночью проедет кто-то, кто никакого научного прорыва так и не дождался.